Следующие, должно быть, дней десять я ездил, прилипнув к окну и, разглядывая тротуары в поисках людей, которые выглядят, словно вышли из черно-белого кино. И колотило меня так, точно в фургоне библиобуса лежало на взрывчатке. В кабине водителя никак не удавалось отрегулировать температуру. Обогреватель жарил на полную мощность, наполняя воздух неповторимым ароматом грязных носков. Скоро я начинал обливаться потом, и рубашка прилипала к спине. Но стоило обогреватель выключить, и за несколько минут температура падала до нуля, начинали неметь ноги в ботинках, а пот на спине грозил замёрзнуть. Что снаружи, то и внутри. Меня бросало то в жар, то в холод от нетерпения к тревоге. То я страстно желал встретить кого-нибудь не из нашего времени, то этого страшился. Но дни шли, ничего не происходило, и пару бесплодных недель спустя я понял, что жду напрасно. Никто больше не придёт. Эта мысль тяжело меня поразила. Не просто разочаровала, из меня словно сердце выдернули, и на смену тревоги пришло какое-то тупое цепенение. В то время я приписывал свою депрессию тому, что произошло, когда попытался убраться в гараже — однако теперь задним числом я понимаю. Началось раньше. Я уже закончил разбор спальни и маминого кабинета. Все туфли и шарфы отправились в доброе дело. Я опустошил шкаф с бумагами, все ненужные измельчил и выбросил, и нужные сложил в стопку, чтобы разобрать как-нибудь потом. Выволок из дома еще с десяток огромных, набитых под завязку мусорных мешков. И, наконец, Ясным воскресным утром решил заглянуть в гараж. Весь дом купался в солнечном свете. Блестели островки снега под деревьями. В такой светлый день, казалось мне, можно решиться на всё, даже войти туда, где умерли твои отец и мать. В гараже, сочась сквозь грязные, затянутые паутины окна, солнечный свет бледнел, словно опрокисшее молоко. Старого кади не было — его увезла полиция, но осталась жирная чёрная копоть на белом потолке. Я вдохнул и бросился прочь, кашляя и задыхаясь от вони выхлопных газов и тухлого мяса. Теперь думаю, что, скорее всего, запах мне просто почудился. Да что проку! Игра воображения или нет отошнила меня по-настоящему. Прикрыв рот и тряпкой, я заставил себя вернуться и включил автоматическую дверь в гараж. Взревел мотор, дверь приподнялась всего на какие-нибудь четверть дюйма, громко лязгнула и остановилась. Застряла. Я попробовал подтолкнуть её вверх, но, похоже, пазы проржевели, и дверь не трогалась с места. Я огляделся вокруг, рассчитывая найти что-нибудь, чем можно хорошенько по ней ударить, и вдруг увидел тапочку отца. Он носил такие синие мокасины на плоской подошве. Должно быть, тапочка слетела с ноги, когда его доставали из кадиллака и переносили в скорую. Я поднял её. Из неё вынырнул паук и побежал по моей руке. С криком я стряхнул паука на пол и бросился в дом. Это и стало моей последней каплей. После этого я бросил разбирать вещи. Разыскал в шкафу в гостиной старую приставку Sega, подключил её к телевизору и стал играть в волейбол по 5-6 часов кряду. Играл в Sonic 2 и дошёл до самого конца. Играл в темноте, пока не начинала раскалываться голова и сверлить в висках, а потом играл ещё. Когда не мог больше играть, включал телевизор и смотрел всё подряд реалити-шоу, новости по кабельным каналам. Я был непривередлив. Чувствовал себя так, как бывает, когда выздоравливаешь после серьёзного отравления. Только всё никак не выздоравливал. Книги я всегда любил страстно. Однако теперь мне не хватало душевных сил хоть что-нибудь дочитать до конца. Все казались слишком длинными. На каждой странице слишком много слов. За все это время я сумел прочесть целиком лишь один роман — «Еще одно чудо» Лори Колвин. И только потому, что он коротенький, читается Вадим Присест, и плетением словес Лори Колвин не злоупотребляет. Роман о молодой женщине, которая недавно вышла замуж, забеременела и вдруг, сама толком не понимая, как и почему, влюбляется и заводит роман с человеком намного ее старше. Слыша о женщине, которая изменяет мужу, мы склонны автоматически ее осуждать. Но эта книга не о пороке. В ней все добры, все желают друг другу счастья. Мне подумалось вдруг, что этот роман — прощальный привет или завещание нашему поколению от того, предыдущего. От этой мысли я разревелся и долго не мог успокоиться. А потом подумал — Хорошо, что мама до последних дней сохраняла светлый, романтичный взгляд на мир. Надо быть очень светлым и романтичным человеком, чтобы любить Лори Колвина. Я собирался прочесть роман и незаметно подбросить в библиотеку, но ну в конце концов вернул в коробку для обуви к неоплаченным штрафам за парковку. Теперь, когда я прочел эту книгу, мне казалось, что она стала моей. Из дома я выходил только на работу». Ездил как автомат по привычным маршрутам, читателей почти не замечал. И ту женщину, следующую запоздалую, решившую нанести мне визит, не заметил, пока она не разрыдалась. Она вошла последней, в хвосте шумной очереди из ребятишек и их мам. Случилось это в Квинсе, деревушке к югу от Кинсфорда, на стоянке между начальной школой и бейсбольным полем. Зима покрыла поле полузамёрзшей грязью. Над ним вился запашок оттаившего собачьего дерьма. День был под стать моему настроению. Серый, пасмурный, с тяжёлыми тучами, нависшими над землёй, словно крышка гроба. В какой-то момент я увидел, что в фургоне осталась только одна женщина. Маленькая, худенькая, в каком-то пёстром мужском рединготе, который был ей велик наверное, размера на 3 Я сканировал возвращенные книги и на нее не смотрел, пока не услышал приглушенный вслип. Женщина сжимала в руках большую, старую на вид книгу в твердой обложке, красноватую и с коричневым корешком, раскрыв ее на последней странице. Заметив, что я на нее смотрю, она подняла взгляд, слабо улыбнулась и смахнула слезы со щек. — Не обращайте, пожалуйста, внимания, — попросила светским тоном. — Просто аллергия. — На что у вас аллергия? — спросил я. — Ну? — она подняла глаза к потолку, стараясь сдержать слёзы, но они всё текли и текли по тонкому бледному лицу. — На несчастье, скорее всего. Ещё на лаванду и пчелиные укусы. Но чаще всего такое случается, когда мне просто очень плохо. — Я выудил пачку бумажных салфеток, встал из-за стола и подошёл к ней. — Надеюсь, это не из-за того, что вы не смогли найти книгу, которую искали? Она рассмеялась дрожащим, жалобно-благодарным смешком. Взяла у меня салфетку, шумно высморкалась. — Конечно, нет. У вас здесь столько книг. Я вдруг подумала, что никогда не читала Шерлока Холмса и что загадочные преступления с английским акцентом отлично подойдут к вечернему чаю с вафлями. Смотрю на формуляр, и вдруг вижу имя своего сына. Ну, конечно же, он уже брал у вас эту книгу. Кажется, даже помню, как её читал, когда болел и не ходил в школу. Она открыла приключения Шерлока Холмса и показала мне бумажный кармашек, приклеенный к заднему форзацу и в нем формуляр с именами читателей. По спине у меня поползли мурашки. В тот миг я понял, что передо мной одна из них. Из запоздалых. Ведь в современных библиотечных книгах никаких кармашков и формуляров нет, только штрих-коды, которые мы считываем сканером. В формуляр были вписаны карандашом с полдюжины имен, и первая из них — бред Долан. 13 апреля 1959. Женщина перевернула формуляр и подчеркнула ногтем то же имя чуть ниже. бред Долан. 28 ноября 1960. Я словно проглотил одним махом стаканы ледяной воды. Внутри всё заледенело, и к горлу подступила тошнота. Один из последних великих романов Брэда Доллана называется «Расследуй это». Главный герой — детектив по имени Шелдон Холмс, способный при помощи дедуктивного метода из самых незначительных деталей делать поразительные выводы. Например, увидев у женщины обгрызенные ногти, может определить, что месячные у неё начались в 11 лет и что когда-то у неё жил кот по кличке Аспирин. Еще мне смутно помнилось, как, выступая перед нашим классом, Брэд Долан говорил «Всегда любил истории о Шерлоке Холмсе за то, что они утешают нас прекрасной ложью. Уверяют, что мир разумен, что все на свете имеет свою причину и цель. Но во Вьетнаме он убедился, что это не так». Там американские солдаты сжигали напалмом детей, чтобы победить политическую идеологию, основанную на мысли, что люди должны друг с другом делиться. Почему? Зачем? Ни одному, даже самому гениальному детективу, вовек не разгадать сию загадку. Я уже знал, что женщина забрела в библиобус из прошлого. Понял по холоду внутри. Но, чтобы окончательно удостовериться, попросил у нее книгу. Взял в руки и закрыл. У неё в руках это было старинное издание, должно быть, тридцатых или сороковых годов, с выцветшим переплётом и почти неразличимым рисунком на нём. У меня в руках оказалась ярко-малиновая бумажная обложка, на которой спешили куда-то по лондонским улицам Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. Этюд в багровых тонах с предисловием Стивена Моффатта. — Брэд Долан, — повторил я. — Кажется, знакомое имя. — Может быть, он доставлял вам газеты? — рассмеявшись, ответила женщина. — Скорее уж это были вы, а он спал на пассажирском сиденье. Я вернул ей книгу и смотрел, как у неё в руках книга вновь обретает твёрдый переплёт, коричневый корешок и выцветший почти до неразличимости рисунок. Золотую трубку, вытесненную на красноватой обложке. — Спасибо за салфетку, — сказала женщина. Лицо у неё распухло от слёз. — И извините меня. — А чем он сейчас занимается, ваш сын? — Он там, за океаном, — ответила она. Пошёл добровольцем. Отец его погиб в Корее, ну и... И Брэд решил, что не может в такое время отсиживаться дома. Он очень храбрый, мой Брэд. Тут лицо её сморщилось, она прикрыла глаза рукой, и плечи мелко затряслись. «Простите», — повторяла она сквозь судорожные всхлипы. «Простите, не знаю почему. Раньше со мной такого не бывало». Я неловко положил руку ей на спину, между лопаток, и позволил уронить голову мне на плечо. Кто знает, может, в её времени мужчины запросто обнимали плачущих незнакомок. Но я-то вырос в другое время и чувствовал себя странно. — Чего не бывало? — Раньше вы не плакали? Это в первый раз? — Не беспокойтесь. Это прекратится, как только устанут глаза. Она засмеялась сквозь слёзы. — Да нет, плачу-то я почти каждый день, просто впервые разревелась на людях. Не считая церкви, но там никому до этого дела нет. Что-то я в последнее время совсем расклеилась, как будто всё тело — один сплошной синяк. Всё, Ноэт. От любого усилия устаю и всё время плачу. Знаете, он уже два месяца мне не пишет. Никогда ещё не было таких долгих перерывов. Каждое утро я сажусь в гостиной и жду почтальона. Жду и жду часами. Ничего не могу делать. Кажется, даже и не дышу толком. Наконец почтальон приходит, а письма снова нет». «Тот-то я в последнее время совсем расклеилась», — сказала она. При этих словах я ощутил укол тревоги. Фред Мюллер явился прочесть последний в своей жизни фантастический роман за неделю до того, как упал замертво, расчищая снег во дворе у сестры. Ральф, кажется, считает, что так это и работает. Запоздалые находят дорогу к библиобусу, лишь когда смерть подступает к ним вплотную. Вспомнилось мне и кое-что еще из того, чем делился с нами в школе Брэд Долан. Он упомянул, что пока бегал по вьетнамским джунглям и пытался остаться в живых, его мать дома, совсем одна, умирала от рака матки. И еще сказал, ни о чем так не жалеет, как о том, что разбогател лишь после ее смерти, что все эти щедрые гонорары — ничем ей не помогут и не порадуют. Она мечтала увидеть Париж или хотя бы Форт Лодердейл, но ни разу не выезжала за пределы Новой Англии, ни разу не была в отпуске, не могла купить ни машину, ни хотя бы новое платье. Всю жизнь одевалась в армии спасения. 10 процентов своего заработка каждый год отдавала в церковь а через много лет выяснилось, что местный священник расливал маленьких мальчиков и пропил большую часть церковных средств. — Скажите, Бретт вернётся домой? — спросила она со слабой улыбкой, подняв на меня глаза. Внутри у меня что-то затрепыхалось, словно рыба на крючке, я поскорее отвернулся, не желая, чтобы она прочла по лицу мои чувства. — Я... «Верю, что он вернётся, миссис Долан. Уверен в этом. И вы верьте». «Я стараюсь», — ответила она. «Но, знаете, всё больше и больше чувствую себя маленькой девочкой, которая подслушала разговор взрослых и поняла, что никакого Санта-Клауса нет. Вы ведь смотрите новости с кронкайтом, Видели, что там творится? Я хочу верить, что Брэд вернётся и останется собой» таким же добрым, таким же честным, несломленным. И каждый день молюсь, чтобы умереть раньше него. Счастье, когда дети переживают своих родителей, верно? Быть может, это единственный счастливый конец, доступный человеку. Если бы она так не сказала, именно такими словами, я бы ничего не сделал. Но она повторила почти дословно, строчку из прощального письма отца, умершего пять месяцев назад. Ральф говорил, мы не можем дать им ничего такого, что им повредит, но... Ральф ведь никогда не сидел за рулем старого библиобуса и ни разу не встречал запоздалых. Я потянулся за первым романом Долана «Умри, смеясь», Это было издание, вышедшее одновременно с премьерой фильма с Томом Хэнксом и Зекари Квинта на обложке. Но когда я протянул книгу «Миссис Долан», она превратилась... Нет, не в первое издание. Не совсем. Скорее, в некую фантазию о том, каким это первое издание могло бы быть. Обложку, кажется, рисовал Фрэнк Келли Фриэс, известный тогдашний иллюстратор. Он изобразил солдата, содрогающегося от хохота, верхом на М-16, словно на детской деревянной лошадке. Настоящая обложка первого издания, я увидел её позже. Была очень похожа на эту, и рисовал её действительно фрес, только там, на заднем плане, изображён ещё второй солдат. Он, истерически хохоча, жонглировал гранатами. Миссис долан Недоуменно смотрела на обложку, с ценой 25 центов в левом верхнем углу и девизом по нижнему краю: "Война дело не весёлое, но иногда можно умереть от смеха". Вот она прочла имя автора и вскинула взгляд на меня. "Что это? Шутка?" Я молчал, просто не знал, что ответить. Миссис долан смотрела на меня застывшей улыбкой, в которой не было ни капли радости. «Возьмите эту книгу», — сказал я, наконец. «Она очень хорошая. Одна из лучших у Бреда». Она снова взглянула на обложку. И когда опять подняла глаза, улыбка её была холоднее льда. «Вероятно, вы видите что-то забавное в том, чтобы предлагать мне книгу, написанную тёзкой моего сына». Но простите, мистер, у меня такое чувство, словно вы надо мной насмехаетесь. Наверное, я сама напросилась, когда начала лить слёзы над Шерлоком Холмсом, и всё же некрасиво с вашей стороны. С этими словами она бросила книгу на пол и двинулась к выходу. — Мэм! — тихо окликнул я её. — Я не смеюсь над вами. Не уходите. Подождите минуту. Миссис Долан уже взялась за ручку двери, но, услышав мои слова, остановилась. Она была очень бледна. «Ваш сын вернется домой и станет писателем. Напишет целую гору романов. Это первый из них. Попробуйте взглянуть на него сейчас, и вы увидите, что книга расплывается перед глазами, и вы не можете прочитать название, потому что в вашем времени этой книги еще нет». «Не помню, когда она была напечатана, кажется, в семидесятом. Подойдите же! Взгляните на неё!» Опустив голову, она посмотрела на книгу, лежащую на полу. Книгу в яркой бумажной обложке. На первом плане суровый Том Хэнкс, за спиной у него хохочущий Зекелек Винта с руками в крови. «Ах!» — протянула она, приложила руку к левому виску — пошатнулась и зажмурила глаза. — Что со мной? Что-то вроде как будто укачало. Она вновь открыла глаза. Губы её были белыми, во взгляде застыл страх. — Что вы со мной делаете? Вы мне что-то дали? Какой-то наркотик? Я слышала, ЛСД действует прямо через кожу, достаточно его коснуться и... — Нет, мэм. Я поднял книгу и сунул ей в руки. Взглянув на неё теперь, миссис Долан снова увидела обложку работы Фриеса и с облегчением перевела дух. «Когда вы её не держите, она выскальзывает из вашего времени и возвращается в моё. Поэтому при взгляде на неё вас одолевают головокружение и тошнота. Но когда она у вас в руках, она в вашем времени, и вы можете спокойно её прочесть». В памяти мелькнуло давнее воспоминание из тех дней, когда я читал этот роман сам. И я добавил, «Кажется, эта книга посвящена вам. Точно не помню. Посмотрите сами». Миссис долан раскрыла книгу. «Да, вот оно, посвящение. Лин долан без которой эта книга была бы невозможна. Вот только я совсем забыл, что идёт дальше». 1926-1966. Теперь тошнота и головокружение явились по мою душу. О, Господи! Простите, простите, ради Бога! Я забыл! Читал очень давно, еще в школе! Но когда она вновь подняла голову, в лице ее больше не было ни страха, ни горя, лишь благоговение. Она выглядела, как человек, ставший свидетелем чуда. Только в этот миг я понял — Как она красива! Тонкие черты, огромные темные глаза. Так прекрасно, что больно смотреть. Быть может, я бы в нее влюбился, не будь она давным-давно мертва. — Так это правда, — прошептала она. — Это не шутка. Эту книгу напишет мой сын через несколько лет? — Да, миссис Долан. Простите, я не должен был. «Вы сделали именно то, что должны были сделать!» «Спасибо! Теперь вижу, что вам можно верить! Я ведь знаю! Я скоро умру!» Продолжала она, и губы её дрогнули в слабом подобии улыбки. «Вот уже несколько недель, и это всего страшнее. От Бреда нет вестей, и я боюсь умереть, так и не зная, жив ли он, вернётся ли домой». «Ну, как вы...» Она сжала губы и умолкла. «Сегодня утром», — ответил я, — «когда я выехал на библиобусе по нашему обычному маршруту, был декабрь 2019 года. Такое иногда случается. В библиобус заходят взять книгу люди из прошлого. Недавно я встретил человека по имени Фред Мюллер. «Фред Мюллер!» — воскликнула она. «Давно я не слышала это имя». «Он, бедняга, жил в Уэстфивере. Да, он самый. Несколько недель назад он вошёл в библиобус, и я предложил ему книгу, которой в ваше время ещё не было. Надеюсь, она ему понравилась. По-моему, вещь как раз в его вкусе». «Несколько недель?» — повторила миссис Долан. «Он умер десять месяцев назад. Хотела написать об этом бреду, но потом решила, что не стоит». Пусть получает из дома только хорошие новости. Там ведь каждый день может стать последним. И лучше ему не забивать себе голову всяким». Она снова взглянула на книгу и умолкла. Повертела в руках, раскрыла на первой странице, поморщилась. «Не могу разглядеть дату издания. Вроде вот она, но стоит присмотреться, и цифры куда-то уплывают». Она перелистнула несколько страниц. «А всё остальное нормально читается?» И, подняв на меня сияющий взгляд, спросила. «Я ведь смогу её прочесть? Вы дадите мне эту книгу?» «Всё, что мне нужно — читательский билет», — ответил я. И она рассмеялась легко и радостно. «И вернуть то, что вы брали в прошлый раз. Вы ведь брали какую-то книгу и задержали её, верно? Обычно это так работает». «Ах да!» — воскликнула миссис Долан, — и, открыв чёрный кармашек на боку своей бесформенной сумки, достала оттуда долину кукол. Щёки у неё раскраснелись, глаза блестели. «Такая ерунда, если честно!» — добавила она, смущённо хихикнув. «Ещё бы! Но чертовски популярная!» — ответил я, и мы рассмеялись вместе. Я подвёл миссис Долан обратно к столу. Шла она нетвёрдыми шагами, озираясь по сторонам. «Теперь я вижу!» — проговорила она, — книги. С некоторыми всё в порядке, но многие как-то дрожат, что ли, как будто им холодно. Дрожат и расплываются, и никак не прочесть, что написано на корешках. И снова рассмеялась, на сей раз невесёлым, нервным смешком. На самом деле, конечно, ничего этого нет. Я дома, на диване, приняла таблетку от... Ну, я в последнее время плохо себя чувствую. Просто задремала и вижу сон а вы к врачу обращались по поводу этого э, плохого самочувствия?» Шёпотом, едва слышно, она ответила. «Нет». «Может быть, ещё не поздно? Подумайте, как будет счастлив Брэд Долан, если вернётся домой к матери?» Она плотно сжала губы. В тот миг я вдруг понял, что эта маленькая хрупкая женщина внутри куда крепче и бесстрашнее, чем кажется на вид». Я тоже была бы счастлива встретить его дома, но это невозможно. 8 лет я проработала в больнице Кингсворда, в раковом отделении. Знаю, как это бывает. У меня еще очень хороший вариант. А в ваше время изобретут лекарства от рака? Ну, можно сказать, что да. Повезло вам, но, боюсь, 50 лет мне не протянуть. А мой сын? Как он там? — У вас. В следующем веке. Я ощутил пустоту и какой-то сквозняк внутри, но ответил, надеюсь, как ни в чём не бывало. Он очень популярен. Его романы входят в учебные программы, по ним снимают кино. — А внуки у меня есть? — Честно говоря, не знаю. Люблю его книги, но биографию не гуглил. — Не гуглишь что? — А, ну да. В смысле... «Не искал о нём информацию. Гугл — это в двадцать первом веке что-то вроде энциклопедии». «И он там есть? В этом Гугле?» «Ещё как есть!» «Надо же! Мой сын в Гугле!» В полном восторге воскликнула миссис Долан, а затем, подумав, спросила. «Но как такое возможно? То есть, если это действительно возможно, если я не сплю у себя на диване, и мне всё это не снится?» а то в последние дни постоянно устаю и всё время клюю носом. Всё это происходит на самом деле, но как и почему, мне неведомо. — И вы не ангел, не посланник господень? — Да нет, просто библиотекарь. — Для меня это теперь одно и то же, — тихо ответила миссис Долан. И прежде чем я проштамповал её читательский билет, нагнулась через стол и поцеловала меня в щёку. crowd, or being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow, but farewell Angelina, the sky is on fire and I must go.